Глава 9. Я буквально ввалился внутрь усадьбы, чувствуя себя выжатым, как лимон. Последние несколько дней пролетели в каком-то безумном темпе. На черт возьми, как же приятно было ощущать эту сладкую усталость от выполненной работы. Подземный перерабатывающий комплекс запущен. И это было только начало. В нос ударил знакомый аромат свежей выпечки и чего-то неуловимо цветочного — Настя. Она встретила меня в холле, и вид у нее был не лучше моего. Бледная, с темными кругами под глазами, но глаза сияют. Усталая, но очень довольная, как и я. Мы просто посмотрели друг на друга и все поняли без слов. Устали оба до чёртиков. Да счастливы, что все получилось. Я притянул ее к себе, крепко обнял, зарываясь носом в ее волосы, пахнущие луговыми травами. Она прижалась в ответ, положив голову мне на грудь. Несколько минут мы просто стояли так, молча, набираясь сил друг от друга. «Лучшее лекарство от усталости, скажу я вам». «Пойдём ужинать», — наконец прошептала она. «Фредерик там очень вкусное что-то приготовил, и вино твое любимое открыл». «Угу. Умираю с голоду». Ужин проходил в уютной тишине, нарушаемой лишь стуком вилок от тарелки да потрескиванием дров в камине. Мы ели, пили вино и делились успехами. «Представляешь, — говорил я, расправляясь с сочным стейком, — подземный комплекс почти готов». Големы-шахтеры таскают руду, конвейеры шуршат. Переработка идет полным ходом. Четыре подземных завода уже функционируют на полную мощность. Ресурсы текут рекой. Настюш, твои схемы оптимизации потоков — просто спасение. Настя улыбнулась. Ее глаза засияли от похвалы. «Три фабрики наверху тоже почти готовы», — с гордостью доложила она. «Там уже финишная прямая. Корпусы стоят». Коммуникации подведены. Осталось оборудование завести и настроить. Ганс говорит, еще неделя-две и запустим первые линии. Не знаешь, сколько у нас теперь людей работает? Сколько? Я с интересом посмотрел на нее. Точно не скажу. Но точно больше семисот. А может, уже и тысячи подбирается. Инженеры, архитекторы, строители, геологи. Со всего мира едут. Говорят, что у нас лучшие условия труда. Да еще и платят хорошо. «Даже парочка артефакторов к нам переметнулась из довольно богатых родов Ариста». «Отлично», — кивнул я. «Люди — это главное. Будут рабочие места, будет и стабильность». Я сделал глоток вина и продолжил, переходя к более щекотливой теме. «Кстати, о стабильности. Я тут подумал. Строительный рынок в княжестве нужно брать под контроль. Полностью». Настя удивлённо посмотрела на меня. «В смысле?» Ты хочешь стать монополистом? Звучит не очень красиво, знаю. Но сейчас это необходимо. Понимаешь, в городе осталось всего четыре строительные компании, кроме нашей. Остальные либо принадлежали этим предателям, которые с Бабшильдом сбежали, либо просто разорились, не выдержав конкуренции. А эти четыре? Ну, они еле дышат. Мелкие конторки, которые только и могут, что сарай подлатать или забор покрасить. Я предложу им выкуп. «Щедрую компенсацию. Пусть займутся чем-нибудь другим. А все строительство в княжестве будет под контролем Созидателя. Хочу, чтобы мы могли гарантировать безопасность, чтобы каждый дом, абсолютно каждый был крепостью, способной выдержать бомбардировку». Я посмотрел Насти в глаза. Она молча кивнула, принимая мою правоту. А потом, когда основное строительство закончится, Года через два, если война не помешает, Созидатель все равно переключится на обслуживание инфраструктуры. Энергетика, водоснабжение, ремонт. Крупные проекты будут уже не нужны. Будем просто поддерживать то, что создали. Так что монополия — это временная мера. Внезапно мой телефон, лежащий на столе, завибрировал. Один взгляд на экран и я понял — отдых окончен. Настя тоже напряглась, сразу все поняв. Такие звонки поздно вечером ничего хорошего не предвещали. «Да», — коротко бросил я в трубку, приложив ее к уху. Выслушал молча, лишь слегка нахмурившись. «Всё понял?» — сказал я и отключился. «Что случилось?» — Настя беспокойно посмотрела на меня. Я молча встал из-за стола, подошел к ней, взял за руку и вывел во двор. «Смотри». Она подняла голову и ахнула. Там, над городом, со стороны гор медленно, но неумолимо ползла огромная черная туча. Нет, она не была похожа на обычную грозовую тучу, это была пульсирующей, и от нее исходил такой холод, что даже здесь, в нескольких километрах, по коже побежали мурашки. Что это? прошептала Настя, прижимаясь ко мне. Я активировал дар, сканируя эту темную массу. Энергия, исходящая от нее, была мне незнакома, но я без труда определил ее разрушительную природу. Кажется, это папа Легба решил передать привет. Похоже, ему не понравилось, что я его палантир разбил. и что ты какой злопамятный старикашка. Мое магическое зрение проникло сквозь тьму, анализируя структуру заклинания. Оно было сложным, многоуровневым. Три ступени. Первая — Концентрированная тьма, способная поглотить свет и жизнь. Вторая — едкая кислота, разъедающая все, к чему прикоснется, И третья — кровь. Магия крови, придающая заклинанию особую, некротическую силу, способную вызывать разложение и мучительную смерть при малейшем контакте. Трехступенчатое заклинание», — пробормотал я. Тьма, кислота и кровь. «Да этот старый пердун реально силён. Такое в этом мире вообще не должно существовать. Или он не из этого мира?» Я вспомнил о Феликсе, моем давнем противнике из другого измерения. И ту битва с ним, в результате которой были уничтожены миллионы дронов и големов. Эта битва, она до сих пор иногда снится мне по ночам. шесть дней и ночей непрерывного противостояния. Небо, затянутое тучами пепла от взрывов. Земля, превращенная в выжженную пустошь. Я тогда еще не понимал, с кем имею дело. Я бросил в бой все свои резервы. Големы поднимались из-под земли легионами, глиняные, каменные и металлические, размером от небольших манекенов до десятиметровых метровых колоссов. Мои создания сражались до последнего, но дроны, они были быстрее и проворнее. К тому же они учились в процессе боя, выявляли слабые места и на ходу меняли тактику. Тридцать шестой день стал переломным. Как-то так вышло, что наши армии пали почти одновременно. Но Феликс не выглядел обеспокоенным. Он спокойно наблюдал со стороны, как почти все его дроны были уничтожены, а мои големы рассыпались в прах. «Ну что ж, архитектор», — сказал он тогда, невозмутимо поправляя серебристую перчатку, Это было всего лишь испытание тестовых образцов. Должен признать, результаты любопытные. Твои големы демонстрируют невероятную живучесть, но знаешь что?» Он улыбнулся, и я навсегда запомнил его улыбку. легкую, почти дружелюбную. Как будто мы не только что устроили войну, а просто сыграли партию в шахматы. «Знаешь что? Это была лишь разминка». А теперь пора перейти к настоящим боевым действиям. Я поморщился, отгоняя воспоминания. Нет, папа Легба не мог быть таким. Просто не должен был. Иначе этому миру — конец. Нужно было действовать быстро. Прямой силовой ответ — нет. Энергии у меня сейчас не хватит, чтобы разрушить такое мощное заклинание. Да и последствия могут быть непредсказуемыми. Нужно что-то другое, более элегантное. Я вспомнил про один артефакт, который хранился у меня в подвале. Сфера из особого вида хрусталя, способная поглощать и нейтрализовывать магическую энергию. Редчайшая штука. В прошлом мире такие стоили целое состояние. Я быстро предупредил я Настю и бросился в подвал. Через минуту я уже стоял во дворе, держа в руках небольшую, переливающуюся всеми цветами радуги сферу. «Ну что, малышка, готова поработать?» — прошептал я, концентрируясь и направляя свою энергию в сферу. Она отозвалась теплой волной, подтверждая свою готовность. Я размахнулся и метнул сферу вверх в направлении надвигающейся тучи. Маленький светящийся шарик взлетел, оставляя за собой радужный след, и вскоре вырезался в черную массу. На мгновение она исчезла, а затем вспыхнула ярким чистым светом. «Держись, малышка, держись!» — шептал я, напрягая все свои силы, чтобы удержать сферу под контролем. Наконец туча начала рассеиваться. Тьма отступала, уступая место чистому вечернему небу, а сфера, теперь уже темно-фиолетовая и заметно потяжелевшая, медленно опустилась мне на ладонь. Теперь она вибрировала, излучая опасную энергию. «Уф!» Выдохнул я, чувствуя, как по спине стекает пот. «Справились!» Я повернулся к Насте. «Видишь, дорогая?» — сказал я, протягивая ей сферу. «В магии главное не только сила, но и мозги. Держи подарок. Только осторожно. Этой штукой теперь можно не только врага уничтожить, но и, наверное, целый континент накрыть». Настя осторожно взяла сферу. «Я отнесу ее в хранилище артефактов», — сказала она. — Да, наверное, лучше на восьмой уровень, подальше от греха. — Настолько опасно? Ага, там и самое место. Настя кивнула и быстро пошла к дому, крепко прижимая к себе опасный подарок. А я остался стоять во дворе, глядя на чистое небо. — Теодор, здравствуй, дорогой! — Граф Шенк, как всегда, был бодр и энергичен. За ним в мой кабинет протиснулся невозмутимый Рихтер, следом Белозеров, который, судя по довольному виду, уже вовсю наладил производство но на моем подаренном заводе. Но еще несколько аристократов помельче, которых я частенько видел на освещениях. «Проходите, господа, присаживайтесь», — я жестом указал на кресло. «Чем обязан?» «Видишь ли, Теодор?» — начал Шенк, нервно теребя свой перстень с огромным сапфиром. «Дело тут такое...» деликатное. «Говорите прямо, граф». «Я не любил эти аристократические экивоки. Время нынче дорого». «В общем, мы тут с ребятами посовещались. Понимаешь, Теодор, мы тебя очень уважаем и поддерживаем во всем. Но бизнес наш загибается. Мы же все ресурсы тебе отдали по самым низким ценам, как договаривались. Армию снабжаем, строительство поддерживаем». Да, сами сами-то что? Скоро по миру пойдем с протянутой рукой. Но у нас семьи, дети, любовницы... Ой!» Он осекся, поймав строгий взгляд Рихтера. «Ну, в смысле, обязательства?» «Понимаю», — кивнул я. «Денег хотите?» «Ну, как бы да». Шенк виновато развел руками. «Мы, конечно, патриоты, но кушать-то тоже хочется. Да и не просто хлеб с водой, а, ну, сам понимаешь». «Мы же не против помогать?» Поддержал его Рихтер. «На и своей производство нужно как-то поддерживать. Люди у нас работают, семьи кормят. А сейчас получается, что мы сами себе в убыток торгуем. Несправедливо как-то. Мы же тебе первыми поверили, поддержали». Белозеров, который до этого момента молчал, тоже кивнул. «Да, Тедор. Мои рабочие тоже волнуются. Зарплату платить надо, доходы...» Еще мы бы с радостью запустили новые производства, но для этого нужны инвестиции. А где их взять? Банки пустые, казна тоже не резиновая. Так что мы и готовы интегрироваться в твои новые проекты. Я выслушал их и понял. Они правы. Кризис миновал, пора оживлять экономику. Да и мне самому нужны были их производственные мощности. Я же не могу один все на себе тащить. Господа, да какие проблемы? Я развел руками. Вы меня поддержали в самый трудный момент, вы доказали свою преданность Лихтенштейну, и я вам за это безмерно благодарен. Та острая фаза кризиса, когда нам грозил полный коллапс, миновала, благодаря вам в том числе. Так что, конечно, пора возвращаться к нормальной жизни. Торгуйте, производите, зарабатывайте. Княжеству нужна сильная экономика, а лояльным людям, я обвел их взглядом, нужно зарабатывать. Мне нужно, чтобы вы у меня богатенькие были, потому что чем богаче будете вы, тем богаче будет и все княжество». Аристократы аж просияли. «Спасибо, Теодор. Вот это по-нашему. Вот это лидер». Но я поднял руку, призывая к тишине. «У меня есть одно условие. Все ваши новые производства должны быть интегрированы в общую систему обороны княжества. Часть продукции по госзаказу. По разумным ценам, конечно. Остальное, пожалуйста, торгуйте с кем хотите. Хоть с прусаками, хоть со швейцарцами. Мне все равно. Главное, чтобы казна пополнялась, и люди были в деле. Договорились, — кором ответили аристократы. Вот и славно. А теперь идите. И чтобы через неделю я видел первые результаты, а сегодня после обеда жду всех на пресс-конференции. Объявим об этом официально. Довольные аристократы поспешили к выходу, на ходу обсуждая новые бизнес-планы. А я, оставшись один, снова взялся за чертежи. Во второй половине дня зал для пресс-конференции в Княжеском дворце был набит битком. Журналисты, операторы, блогеры, даже парочка заезжих из Пруссии и Швейцарии, все они собрались здесь, чтобы услышать новости из первых уст. Я вышел к трибуне, привычно поправил микрофон и обвел взглядом зал. В первом ряду, как всегда, сидела Дарья Малиновская из «Лихтенштейн» сегодня. Улыбнулась мне ободряюще. «Молодец, девчонка. Не зря я ее поддерживаю». «Добрый день, дамы и господа. Рад снова видеть вас здесь. Сегодня у меня для вас очень хорошие новости». По залу пробежал оживленный шепот. Во-первых, я хочу объявить о запуске масштабной программы по восстановлению экономики княжества. В ближайшее время мы открываем несколько новых государственных заводов. Это даст нам не менее 12 тысяч новых рабочих мест. Зал зашумел. 12 тысяч. Для такого маленького княжества, как Лихтенштейн, это была астрономическая цифра. И это не просто рабочие места. Это достойная своевременная зарплата. Это. Хорошие условия труда. Новые цеха, современное оборудование, столовые с бесплатными обедами, а для иностранных специалистов служебные квартиры прямо рядом с заводами. Мы не просто даем возможность заработать, мы строим будущее. Послышались первые аплодисменты. Но это еще не все. Главная новость, как только наши новые заводы проработают хотя бы неделю и выпустят первую продукцию, налоги для всего населения лихтенштейна будут снижены вдвое вот тут зал просто взорвался аплодисментами даже журналисты забыв про свои блокноты с подготовленными вопросами тоже зааплодировали я поднял руку требуя тишины да да господа вдвое я считаю те налоги которые установил мой предшественник князь бабшильд просто чудовищными и грабительскими Этот недалекий человек думал только о том, как набить свои карманы, совершенно не заботясь о народе. Я же обещал вам, что сделаю все, чтобы улучшить вашу жизнь, и я держу свое слово. После всех трудностей, которые мы пережили вместе, вы заслуживаете этого. Господин Вавилонский, Дарья Малиновская, как всегда, оказалась быстрее всех. Скажите, а как это возможно, снизить налоги вдвое? Откуда у княжества такие ресурсы? «Ну, что касается ресурсов», — я усмехнулся. «Скажем так, мы нашли способ заставить наших добрых соседей платить за свои ошибки, плюс оптимизация расходов, искоренение коррупции, запуск новых производств. Все это позволяет нам не только держаться на плаву, но и развиваться. И снижение налогов — это не популизм, а взвешенное экономическое решение, которое даст толчок для дальнейшего роста». Дарья Малиновская снова взяла микрофон. «Господин Вайлонский, от себя лично и от всех жителей Лихтенштейна я хочу сказать вам спасибо. Мы гордимся тем, что у нас есть такой правитель». Она говорила так искренне, что у меня даже мурашки по коже побежали. «Приятно, черт возьми». «Спасибо за теплые слова, Дарья», — я улыбнулся ей. «Но я здесь не один. За моей спиной целая команда профессионалов — министры, советники, военные». Мы все работаем на благо Лихтенштейна, и я уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности. А теперь, если позволите, я передам слово моим коллегам. Они ответят на все ваши детальные вопросы по экономике, производству и налогам. Я кивнул своим министрам, которые уже готовились занять мое место у трибуны, а сам под громкие аплодисменты покинул зал. «Да уж», — подумал я, идя по коридорам дворца. Бабшельц все делал тайно, все скрывал, а я наоборот все наружу. Пусть знают и видят. Прозрачность лучшее лекарство от коррупции и предательства, да и народ должен понимать, что происходит. Не просто верить на слово, а видеть настоящие дела. Еще один важный шаг остался позади. Люди довольны, экономика оживает, оборона крепнет. осталось только легбу этого прихлопнуть до да с империей разобраться и можно будет нет расслабляться еще рано но зато теперь когда люди станут богаче они смогут позволить себе покупать антиквариат а это значит что мой маленький бизнес тоже пойдет в гору Хе -хе. я прикинул планы на сегодняшний вечер Можно было бы, конечно, расслабиться, завалиться на диван с Настей и посмотреть какой-нибудь фильмец, но нет. Шила в одном месте неумолимо гнала меня дальше. Подземный перерабатывающий комплекс — это, конечно, круто. Настоящий технологический прорыв для этого мира. Руда сама едет, сама плавится, сама в слитки превращается, но... Всегда есть это грёбаное «но». Мощности не хватает. Моих старых големов явно недостаточно для такого масштаба. Они там, бедняги, пыхтят, как паровозы, а руда все прибывает и прибывает. Я уже прикинул конструкцию. Жаропрочный корпус, улучшенные сенсоры, манипуляторы с алмазным напылением, чтобы горячие слитки хватать и не плавиться. В общем, хай-тек по-вавилонски. как засяду сейчас в своей мастерской и как начну клепать. Штук сто таких красавцев сделаю. А там, глядишь, и на экспорт пойдём. Просакам в аренду продам. Пусть платят золотом за то, что я им, их же ресурсы, перерабатываю. Но внезапно мой телефон снова ожил. Блин, да что ж такое? Невольно уже начал подумать, не сменить ли мне номер или вообще выкинуть это адское устройство к чертям собачьим. «Ну!» — рявкнул я в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. На том конце провода кто-то откашлялся. Голос был незнакомый с таким характерным акцентом. «Османы?» «Господин Вавилонский, доброго дня! Простите, что отвлекаю. Вас беспокоит сын османского султана Селим. Мне ваш номер Семён Семенович дал». Я припомнил знакомое слово. «Селим». — Это тот парнейшка, которому я недавно клинок Махмуда, завоевателя подогнал. Вот уж не ожидал его услышать. — Чего хотел наследный принц? — Еще один антиквариат прикупить решил? Или и клинок сломался? Нет, — Нет-нет, что вы! — Селим явно смутился. — Клинок выше всяких похвал? Отец был в восторге? Я звоню по другому поводу. Чисто по-дружески предупредить. — Предупредить? О чем? Мой отец, султан Мурат. Он очень скоро свяжется с вами лично. Очень срочный разговор. И настоятельно рекомендую вам не пропускать этот звонок и быть им предельно вежливым. Я аж присвистнул «Сам султан. Лично. Ни хрена себе». «Это что ж получается?» Протянул я, чувствуя, как внутри закипает знакомая холодная ярость. «Девочка пожаловалась папе?» Селим на том конце провода закашлялся. Э, ну, в общем-то, да. сестра моя Аиша, она вернулась из поездки, и вид у нее был, мягко говоря, не очень. Отец в ярости, боюсь, он может натворить глупостей. Так что будьте осторожны, господин Вавилонский, и удачи вам. Надеюсь, мы еще сможем вести дела». Он отключился. Я несколько секунд тупо смотрел на погасший экран телефона. Девочка пожаловалась папе. «Ну, прелесть! Детский сад, штаны на рямках!» «Эта стерваиша, значит, получила по заслугам, прибежала к папочке, наябедничала, и теперь папочка будет мне угрожать? Серьезно? Блин, блин! Вот какого хрена? Только все начало налаживаться!» Я потёр подбородок. Первой мыслью было набрать скалу. но, с сожалением вспомнил, что он сейчас на задании в Африке. Значит, нужно было связаться с графом Волынским, который любезно согласился временно исполнять его обязанности. «Святослав Николаевич?» «Да, у нас тревога». «Нет, к сожалению, не учебная». Я вкратце обрисовал ему ситуацию. «На всякий случай приведите армию в полную боевую готовность. Особенно ПВО. Не зная, что этому султану в голову взбредет. может, ракетами решит кидаться». «Пусть наши ребята будут готовы ко всему, хорошо?» Я положил трубку и размял шею. «Ну что ж, султан Мурат, давай поговорим». Дворец Архонта, Акрополь, Афины, Греция Перед греческим правителем Ангелусом Пападосусом почтительно склонил голову его советник Никас. «Господин Архонт, прибыли швейцарские посланники, на ним. — Снова настаивают на своем. Архонт поморщился. — Серьезно? Спустя... Сколько там лет прошло? Семьдесят? Восемьдесят? И они все еще помнят про эти ржавые корыта? Они что, совсем крыши поехали? — Они требуют вернуть восемьдесят судна, обещанные еще отцу нынешнего президента Тюркельмаза, или выплатить неустойку с процентами за все эти десятилетия. Архонт фыркнул. — — Передай им, чтобы отправлялись к чёрту. Или пусть предъявят хоть один вразумительный документ, где стоит моя подпись. — Господин Архонт, в случае, если мы откажемся выполнять их требования, они угрожают нам войной? Архонт расхохотался. — Войной? Они? На меня? Никос, голубчик, передай этим горным козлам, то есть уважаемым представителям конфедерации, что любой их самолет, который сунется к нашим границам, познакомится с морским дном ближе, чем им бы хотелось. У нас ПО не для красоты стоит, знаешь ли. Страна без флота угрожает мне, войной. Это даже не смешно. Но, господин Архонт, они теперь вроде как с Францией воюют за выход к морю. Говорят, у них какие-то лодки появились, подводные. Лодки? Архонт удивленно приподнял седую бровь. Интересно. «Откуда у этих сухопутных крыс лодки? Неужели купили у кого?» «Хм. Ладно, разберемся. Значит, просто снова их отослать?» — уточнил Никос. «Нет. Не просто отослать. Унизить. Пусть побесится Они меня достали, эти горцы. Не считаются с нами. Думают, что они пуп земли. Я хочу, чтобы их правитель пришел в полную ярость. Пусть старый идиот побьется головой о стену». Советник поклонился. «Слушаюсь, господин Архонт». «Идиоты», — подумал Ангелос, вспоминая ту давнюю историю. А Паша их, тюльплима старший, такой наивный был. Заказал у нас флот, оплатил вперед, а кораблики-то тю-тю. Растворились в морской пене, А сынок-то, нынешний президент, чуть на те же грабли не наступил». Я же ему почти впарил из кадру слегка поддержанных фрегатов по цене новых авианосцев. Эх, жаль, что сделка сорвалась. Красиво бы было дважды провернуть. Архонт посмотрел на огромную карту мира, висевшую на стене. Его взгляд скользнул по Европе, задержался на Швейцарии, а потом сместился чуть восточнее. «А вот это что за пятнышко рядом?» пробормотал он, наклоняясь ближе. «Лихтенштейн!» «Тоже в горах застряли бедолаги? Моря нет, а флот, небось, хочется?» Глаза Архонта хитро блеснули. «Хм, а что?» «Бизнес есть бизнес. Лишние драхмы в казне и в моем кармане не помешают. Надо бы связаться с этим их... Кто у них там сейчас? Вавилонским? А вдруг клюнет?» Архонт довольно захихикал, представляя, как он будет втирать этому Вавилонскому про великую морскую державу Лихтенштейн. «Некас!» — крикнул он вслед уходящему советнику. Тот обернулся. «Да, господин Архонт». «Свяжись-ка с Лихтенштейном, с этим, как его, в вавилонским. Передай ему мое глубочайшее почтение и предложи наши услуги в сфере кораблестроения. Скажи, что у нас лучшие верфи и гениальные инженеры. И цены самые демократичные. Чисто по-братски, со скидкой. Пусть подумает, вдруг клюнет». «Лишние деньги нам точно не помешают». Дворец Топкапы. Город Стамбул. Османская империя. «Ну как, отец?» — спросила Аиша. «Как ты переговорил с Вавилонским?» «Отлично!» — султан Мурат довольно потер руки. «Мы с ним договорились». «О чем вы договорились?» — Аиша подошла ближе. «Она ожидала чего угодно». Ярость и угроз, объявления войны, но только не договорились, я поставил его перед фактом. Сказал, что в ярости из-за того, что он поступил неправильно. Понимаешь, эти русские, они же как дети малые, любят, когда с ними строго. Я, значит, ему, ты, мол, виноват, но я, великий и мудрый султан, Готов все уладить. Но только если он выдаст виновных, их головы, и выплатит просто космическую сумму компенсации за моральный ущерб моей любимой дочери». «Но у них же нет больших денег», — воскликнула Аиша, вспоминая крошечный Лихтенштейн. «Этот Вавилонский думает, что я не в курсе, насколько мала его страна». где она вообще находится и что у них там на самом деле творится. Но он думает, что я не знаю, что у них нет таких средств. Я дал ему полгода на раздумье. Пусть попотеет, поищет спонсоров. А за полгода многое может измениться. «Полгода? Это же слишком долго!» Аиша начала было возражать, понимая, что давать вавилонскому время — опасная затея, но тут же осеклась, поймав хитрый взгляд отца. «А, понятно. Умный ход. Пока он будет пытаться собрать эту невозможную сумму, наши войска...» «Именно, дочь моя!» — Мурат одобрительно кивнул. «Именно!» «Отец, могу я вас кое о чем попросить?» «Попробуй, дочь моя!» Султан благосклонно посмотрел на нее. «Не надо связываться с Вавилонским!» Слова вырвались сами собой, прежде чем она успела их обдумать. «Пожалуйста, не надо!» «Ты о чем?» Мурат удивленно поднял брови. «Мы уже обо всем договорились с остров Венгрии. Они открывают нам проход для войск. Войска уже начали переброску. В каком смысле «не надо»?» Аиша глубоко вздохнула, понимая, что спорить с отцом бесполезно. Если он что-то решил, то его уже не остановить. А ее мольбы будут восприняты за слабость и трусость. «Извини, отец, я погорячилась», — она постаралась улыбнуться. «Просто переволновалась немного. Но у меня есть другая просьба». «Какая?» Султан снова расслабился, списывая ее вспышку на женскую истерику. Можно я отправлюсь погостить к трою родной тете твоего младшего брата на Липарские острова. Я хочу немного отдохнуть, восстановить силы, но ну и подлечиться после всего, что произошло. Воздух там целебный, говорят. Мурат задумался. Липарские острова. Далековато, конечно, но с другой стороны, может, оно и к лучшему. Пусть девочка отдохнет, придет в себя, а то вид у нее и правда неважный. да и под ногами мешаться не будет, пока он тут будет свои великие планы реализовывать. «Острова!» — Мурат задумчиво погладил бороду. «Ну что ж, пожалуй, это неплохая идея. Тебе действительно нужно отдохнуть. Это можно. Надолго отправляешься?» «Возможно, навсегда», — тихо ответила Аиша, глядя куда-то в сторону. Султан удивленно посмотрел на дочь, но ничего не сказал. Он списал ее слова на усталость и пережитый стресс. Хорошо, поезжай Отдохни как следует Набери сил они тебе еще пригодятся. Аиша поклонилась и быстро вышла из зала, боясь, что отец передумает или заметит ее страх. Она шла по пустым коридорам дворца и ее сердце бешено колотилось. Конечно, она знала мощь Османской империи, знала расклад сил в мире, понимала, кто враг, кто союзник, кто просто выжидает удобного момента. Всё было более-менее ясно, предсказуемо, укладывалось в привычную картину мира. Но был один маленький, острый, как заноза в заднице, моментик, о котором она не сказала никому, ни отцу, ни папе Легбе, вообще никому. Она и сама не могла до конца объяснить, что произошло в тот момент, когда Вавилонский разрушил ее связь с теневым патриархом. Произошла какая-то искра, вспышка магии, что-то непонятное, неуловимое. Но в ту долю секунды она словно заглянула в его разум. Не по своей воле, нет. Это было внезапно распахнувшееся окно в чужую душу, короткое и ослепляющее видение. Ментально. На одно лишь краткое, почти неощутимое мгновение. Она до сих пор не понимала, было ли это случайностью, или Вавилонский позволил ей увидеть специально, чтобы напугать, предупредить. Или это был просто какой-то побочный эффект их столкновения, откат от разрушенной связи. Она увидела лишь фрагмент, крошечный кусочек его жизни, бесконечно долгой жизни. И это была неземная жизнь. То, что она там увидела, и то, каким она его увидела, это был не человек. Ни в одном из известных ей манускриптов, которые она изучала под руководством Папы Легбы, не было описано существ, обладающих такой силой. Это просто незаконно. Это противоречит самим основам мироздания, всем известным законам магии и физики, Это не укладывалось в голове. Но что, если мироздание не против существования таких сущностей? Если их существование допустимо законами Вселенной, если для них есть свое место, своя роль? Тогда она, Аиша, дочь султана, могущественный маг тени, она просто ничтожество, Блинка, муравей под ногами гиганта. Она не понимала, как жить дальше с этим знанием, как смотреть в глаза отцу, который считает себя величайшим правителем, как общаться с папой Легбой, этим самодовольным стариком, возомнившим себя чуть ли не богом. Ведь если есть один такой, как Вавилонский, то могут быть и другие. В этом мире она знала лишь двоих поистине сильных людей, чья мощь раньше казалась ей почти безграничной. Своего отца, султана Мурада, и старого колдуна папу Легбу, И папа Легба, пожалуй, был даже сильнее отца. Величайшие силы, известные ей, способные подчинять себе, вызывать стихийные бедствия, играть судьбами целых народов. Но даже он, папа Легба, по сравнению с Вавилонским, с тем, кого она увидела в том коротком, сводящем с ума видении, казался всего лишь ребенком, Капризным, жестоким, но все таки ребенком, играющим с опасными игрушками, но не понимающим их истинной силы и последствий своих игр. А Вавилонский, он был другим, древней и могущественной силой, и эта сила теперь обращена против нее. Аиша снова задрожала всем телом. Ей хотелось кричать, бежать без оглядки, спрятаться так, чтобы ее никто никогда не нашел. Нет, она точно уедет на Липарские острова. маленький, затерянный в море архипелаг. Подальше отсюда. Подальше от Стамбула, от отца, от Легбы. Подальше от Теодора Вавилонского. Может быть, там она сможет начать новую жизнь, если он позволит.